Келвин Джонсон. Вернувшись домой с работы, я застал Сони и Мэгги на кухне, где они ждали меня за накрытым к ужину столом. Мэгги — моя сестра. Я просто живу здесь, пока не накоплю достаточно денег. Но мне нравится быть рядом с ней и ее дочерью. С ним я чувствую себя дома. Хотя дома в этом смысле у нас и не было. С тех пор, как отец нас бросил, просто исчез. На самом деле, мы его и так-то редко видели, но наша мама делала вид, будто он с нами, и восприняла его уход как конец всему. Впрочем, это вовсе не из-за него или кого-то из нас. Просто ей слишком долго не могли поставить диагноз, так сказала Мегги. биполярное расстройство, как топор, который нужно заточить топором, чтобы расколоть дерево и согреться в холодном тёмном лесу, откуда всё равно не выбраться, хотя осознание приходит слишком поздно, так выразилась Мегги. У неё та же болезнь, что и у меня, а наш брат здоров, но ей назначили терапию. Она справляется. Мегги, она как ключ к истории нашей жизни. Мы с братом Чарльзом ненавидим и любим ее, как в конечном счете относятся к самому близкому человеку, страдающему недугом. Мэгги приготовила мясной рулет, картофельное пюре и брокколи, все как обычно. Какое-то время мы ели молча, потом сон не пнула меня под столом по голени, больно и, как ни в чем не бывало, продолжила уминать свой ужин. Я тоже ничем себе не выдал. Вкусно, Мэгги, прямо как у мамы. Правда вкусно, Соня, сказал я и улыбнулся ей. Соня не улыбнулась в ответ. Я склонился над своей тарелкой, надкусывая рулет и постучал Соне в ступню поголене. Соня выдавила из себя улыбку, а потом рассмеялась, потому что уже не могла сдержаться. Она снова пнула меня. "Будет тебе, Соня", отдёрнула её Меги. "Пойди, принеси нам всем салфетки. Я приготовила лимонад, как ты любишь", сказал мне Меги. "Спасибо, но я всё-таки выпью пиво". У нас ведь ещё осталось, верно? ответил я. Я встал из-за стола, открыл холодильник, передумал насчёт пила и достал лимонад. Маги не заметила, что я не взял пиво. Ты всё равно можешь выпить лимонад, который я приготовила, сказала она. Ты теперь всегда будешь говорить мне, что я могу и чего не могу, вырвалось у меня. И я тотчас пожалел об этом. Соня вскочила и выбежала из кухни. Я расслышал, как хлопнула сетчатая дверь. Мы с Мэгги вышли из-за стола, в гостиную, решив, что Соня, возможно, выбежала из дома. Но в гостиной сидели наш брат и его кореш, Карлос, его тень и его близнец. Увидев их, Мэгги повернулась и направилась в комнату Сони, куда им не следовало бы пойти. Оба с литровыми бутылками в руках. Они сидели в гостиной с холодным и жестоким безразличием парней, которые знают, что кое-у-кого должок перед ними — Я знал, что рано или поздно он появится. Я позвонил ему несколько недель назад и пообещал, что отдам деньги, которые ему задолжал, но мне нужно ещё немного времени. Мегги позволила мне пожить у неё при условии, что я буду держаться подальше от нашего брата Чарльза. Но вот он появился. Чарльз, здоровенный детина под 2 м ростом и весом около центнера, широкоплечий, с большими ручищами. Он закинул ноги на кофейный столик. Карлос последовал его примеру и включил телевизор. "Присаживайся, Келвин", сказал мне Чарльз. "Мне и так хорошо", ответил я. В самом деле, усмехнулся Карлос, щёлкая пультом и переключая каналы. "Давненько не виделись", продолжил Чарльз. "Я бы даже сказал, чертовски давно. Где ты был? В отпуске?" "Здорово устроился". Прячешься тут в норке, домашняя еда, ребёнок бегает вокруг, играешь в домашний очаг с нашей грёбанной сестрой, что за чертовщина, ума не приложу, куда же уходят все твои сбережения, раз ты проживаешь тут бесплатно, так ведь? — Ты же не платишь за квартиру, — подсказал Карлос, — но у тебя есть работа, — продолжил Чарльз, — ты зарабатываешь, эти деньги должны были оказаться в моём грёбанном кармане ещё вчера. в баре Октавио. Тебе повезло, что ты мой младший брат, понимаешь? Скажи спасибо, что я никому не проболтался о том, что знаю, куда ты сбежал. Но чёрт возьми, и моему терпению приходит конец. Я же сказал тебе, что у меня будут деньги. Какого хрена ты вваливаешься без предупреждения и продолжаешь делать вид, будто не имеешь никакого отношения к тому дерьму на Пау Вау. Меня ограбили на парковке, прежде чем я успел войти внутрь. Я не должен был брать с собой дурь, тот фунт порошка, но я не был уверен, что принёс его с собой или Чарльз положил его в мой бардачок. Я тогда слишком увлекался травкой. У меня совсем отшибло память, и я до сих пор не помню, что там произошло. Ладно, ты меня поймал. Попал в самую точку, чёрт возьми. Мне не следовало бегать от тебя. Да, ты прав. Мне надо поскорее расплатиться с Октавио за то дерьмо, что украли у меня его кореши. Так что спасибо, Ты мне очень помогаешь, брат, продолжил я. Но меня всё мучает вопрос: зачем ты послал меня на тот Пау-Вау в Лэни? Типа посмотреть наши традиции, наследие и всё такое, мол, и мама хотела бы, чтобы мы туда пошли. Ты сказал, что встретишься там со мной, и мне интересно. Не знал ли ты, что за хрень ждёт меня на той парковке? Чего я никак не могу понять, так это почему? В чём твой интерес? Это для того, чтобы держать меня на крючке? потому что я говорил тебе, что собираюсь завязать с этим дерьмом, или твоя тупая задница выкурила все запасы, и тебе нужно, чтобы мои не кончались. Чарльз встал и шагнул ко мне, затем остановился и сжал кулаки. Я поднял руки в умиротворяющем жесте, чуть отступая назад. Чарльз сделал ещё шаг ко мне, потом оглянулся на Карлоса. Давай прокатимся, сказал он корешу, и тот поднялся и выключил телевизор. Я смотрел, как они идут впереди меня к двери, потом оглянулся в сторону комнаты Сони. Мой правый глаз непроизвольно дёрнулся. "Поехали", расслышал я голос Чарльза. Чарльз ездил на тёмно-синем четырёхдверном Chevrolet El Camino, сделанном на заказ. Машина сияла чистотой, как будто только что из мойки, и, вероятно, так и было. Парни вроде Чарльза вылизывали свои машины, а их обувь и шляпы всегда выглядели как новенькие. Прежде чем вставить ключ в зажигание, Чарльз закурил косячок. Передал его Карлосу, тот затянулся пару раз и отдал мне. Я сделал одну долгую затяжку и вернул сигарету. Мы поехали по бульвару Сан-Леандро, вглубь Восточного Окленда. В машине гремел незнакомый бит, что-то медленное и басовое. И звук шёл в основном из-под заднего сиденья, из сабвуфера. Я заметил, что Чарльз и Карлос слегка дёргают головами в такт музыке. Ни один из них никогда бы не признался, что танцует, а вот так качая головой, но всё-таки они танцевали. Пусть неуловимо, но танцевали, и мне это показалось чертовски забавным, так что я чуть было не рассмеялся. Но тут до меня дошло, что я тоже подтанцовываю, и это было совсем не смешно. Похоже, я сам заторчал. Они курили какую-то другую дурь, возможно, сдобренную гребанной ангельской пылью. Жаргонное название «фенцикледина», принятое среди наркоманов. «Кей-Джей», как они ее называли. Черт, зная их, я мог бы догадаться, почему трясу головой, почему уличные фонари такие чертовски яркие, я бы даже сказал «красные». Хорошо ещё, что я затянулся только разок. Мы оказались на чьей-то кухне с ярко-жёлтыми стенами. Приглушённая музыка мариачи просачивалась в комнату с заднего двора. Один из самых распространённых жанров мексиканской народной музыки, являющийся неотъемлемой частью традиционной и современной мексиканской культуры. Чарльз жестом велел мне сесть, и я скользнул за стол, как в кабинку. Карлс уселся слева от меня, постукивая пальцами по столешнице в такт какому-то другому ритму, звучавшему только в его голове. Чарльз устроился напротив и посмотрел на меня в упор. Ты знаешь, где мы? Полагаю, там, где может объявиться Октавио. Но я мане приложу какого хрена ты решил, что это хорошая идея? Чарльз зашелся фальшивым смехом. Ты помнишь то время, когда мы отправились в Diamond Park и долго пробирались по канализационной трубе? В какой-то момент мы оказались в кромешной темноте. Слышался только рёв воды, и мы не понимали, откуда чёрт возьми она взялась и куда бежит. Нам пришлось перепрыгивать через поток. Помнишь, как мы услышали голос, а потом тебе показалось, что кто-то схватил тебя за ногу, и ты завизжал как грёбаный поросёнок и чуть не упал. Но я оттащил тебя назад, и мы вместе выскочили оттуда. Чарльз возил по столу бутылку и текилы. Я пытаюсь заставить тебя вспомнить, каково это, когда тебя хватают. Чарльз оставил бутылку в покое и держал её в руках. Когда Октавия увидит твою физиономию, всё будет именно так. Я вытащу тебя обратно, спасу, чтобы тебя не унесло в никуда по этой длинной трубе. В одиночку тебе не выбраться из этого дерьма. Сячёшь мою мысль. Карлос обнял меня за плечи, и я попытался стряхнуть его руку. Чарльз откинулся назад и убрал свои лопащи со стола. Как по команде явился Октавио. Его глаза словно пули стреляли по комнате. Что за чертовщина, Чарльз? Так Октавио называл Чарльза и Карлоса, потому что они были неразлучны и внешне похожи. И этим прозвищем он как бы хотел поставить их на место, давая понять, что они оба в подмётки ему не годятся. Октавио и впрямь выглядел угрожающе, двухметрового роста. с бочкообразной грудью и мускулистыми руками, которые проступали даже сквозь неизменную чёрную футболку оверсайз. Октавио сказал Чарльз: "Успокойся, я просто пытаюсь напомнить ему, что к чему не пыли. Он расплатится, это же мой младший брат". Октавио, без обид, старик, я просто хочу, чтобы он понял. Понял что? Какие обиды? Что за дела, Чарльз? Сдаётся мне, ты и сам не догоняешь. Октавио вытащил из-за пояса белоснежный магнум и направил ствол мне в лицо, не сводя глаз с Чарльза. «Мы тут что, по-твоему, в игрушки играем?» — спросил Октавио, глядя на Чарльза, но обращаясь ко мне. «Ты берешь товар, тогда ты в долгу. Ты не платишь, теряешь все дерьмо, и мне плевать, как ты его потерял. Потом исчезаешь и вдруг объявляешься на кухне моего дяди. Да ты рехнулся, Чарльз. Я пришел сюда отдохнуть и повеселиться». Но раз ты украл мой товар, а твой братис выкурил всю свою траву, теперь вы оба мои должники. Я из-за вас вляпался в дерьмо. Сам оказался должен поставщику, и нам всем крышка, если мы не заработаем настоящих денег, причём в ближайшее время. Октавио продолжал держать меня на мушке. Выкурил всю траву, что за хрень? Я уставился на ствол, заглянул прямо в дуло, в этот чёрный туннель. представил себе, как всё произойдёт. Октавио повернётся к столешнице, чтобы налить себе выпивку, тогда Чарльз вскочит и накинется на него сзади с удушающим захватом. Октавио, сопротивляясь, выронит пистолет, и Чарльз повернётся, удерживая противника за шею, и как настоящий старший брат крикнет мне: "Убирайся отсюда на хрен", но я бы не ушёл. Я бы точно знал, что делать. Я бы подобрал пистолет, навёл ствол в голову Октавио и посмотрел на Чарльза. Отдай мне пистолет, Келвин, и вали отсюда нафиг, сказал бы Чарльз. Я никуда не уйду, ответил бы я. Тогда пристрели его, сказал бы Чарльз. Потом мы с Октавио встретились бы взглядами. Я бы впервые заметил, что глаза у него зелёные. Я бы смотрел в эти глаза так долго, что это вывело бы Октавио из себя, и он отшвырнул бы Чарльза, прижимая его спиной к шкафчикам. Тогда я предложил бы напоить Октавио в усмерть, чтобы он на ногах не держался. Я бы сказал им, что в таком случае он ни хрена не вспомнит. Мы устроим ему блэкаут, и день у него сольётся с ночью. Я сидел с закрытыми глазами. На мгновение мне показалось, что я всё ещё в машине и мысленно наблюдаю эту сцену с заднего сиденья. Эта ночь ничем не отличалась от множества других ночей. Я даже надеялся, что очнусь на заднем сиденье, но поедем домой, и я вернусь к жизни, которую пытался построить, завязав со всем этим дерьмом. Я открыл глаза. Октавио всё ещё держал пистолет, но уже смеялся. Чарльз тоже вдруг расхохотался. Октавио положил пистолет на стол и они обнялись, эти двое, Чарльз и Октавио. Затем Карлос встал и пожал Октавио руку. «Это те самые стволы, которые ты смастерил?» Чарльз глянул на Октавио, хватая со стола белый пистолет. «Нет, этот особенный. Ты помнишь Дэвида, младший брат Мэнни? Он сделал их в своем гребанном подвале. Остальные просто выглядят как девятки. Давай, расскажи ему, что к чему. Бросил он Чарльзу, поглядывая на меня. «Помнишь, я рассказывал тебе о том Пау-Вау в Лейне?» Ты сказал, что хочешь пойти, потому что на Оклендском стадионе намечается такое же мероприятие, и ты работаешь в орк комитете. Помнишь это? спросил Чарльз. "Да", ответил я. "Помнишь, что ещё ты мне говорил?" "Нет, насчёт денег", уточнил Чарльз. "Денег?" переспросил я. "Ты сказал, что в тот день там будет что-то около 50.000 долларов призовых налом", напомнил Чарльз. "И украсть их проще простого". Чёрт возьми, я пошутил, Чарльз. Неужели ты думаешь, я стану грабить людей, с которыми работаю, надеясь, что мне это сойдёт с рук? Чёрт, это была шутка, смешно сказала Октавия. Чарльз метнул взгляд в его сторону, как бы спрашивая, что смешно. В самом деле, будто кто-то может подумать, что ты станешь грабить тех, с кем работаешь и надеется, что тебе это сойдёт с рук. И вправду смешно, пояснила Октавия. Так мы и решим проблему. сказал Чарльз. Ты получишь свою долю, и мы будем в расчёте, верно, Октавио. Октавио кивнул и потянулся к бутылке текилы. Давайте выпьем, предложил он. И мы выпили. Выпили полбутылки рюмку за рюмкой. Перед последним шотом повисла пауза, и Октавио посмотрел на меня, затем поднял рюмку в мою сторону и жестом велел мне встать. Мы выпили с ним вдвоём стоя, а потом он стиснул меня в объятия, хотя я не ответил тем же. Пока он обнимал меня, я видел, как Чарльз смотрит на Карлоса, словно ему всё это не нравится. Наконец, Октавио отпустил меня, повернулся и достал из шкафчика ещё одну бутылку текилы, а потом вроде как рассмеялся ни с невесному и пошатываясь вышел из кухни. Чарльз кивнул мне подавая знак: "Пошли". По дороге к машине мы увидели мальчишку на велосипеде, издалека наблюдавшего за домом. Чарльз, похоже, собирался что-то сказать ему. Карлос сделал вид, будто замахивается на парнешку. Тот даже не вздрогнул и всё так же смотрел на дом. Взгляд у него был поникший, но не такой, как если бы он был под кайфом или пьян. Мне почему-то вспомнился слот из Балбесов. Фильм снят в 1985 году по сюжету Стивенa Спилберга. Лотне слот, фратели один из персонажей фильма. А потом в памяти всплыл фильм, который я видел одним субботним утром, когда мне было лет 5 или 6. Там мальчик однажды просыпается слепым. До этого мне никогда не приходило в голову мысль о том, что можно вот так проснуться на встречу какой-то ужасной беде. которая перевернёт с ног на голову твою налаженную жизнь. И вот что я чувствовал тогда, когда опрокидывал рюмки одну за другой, когда оказался в объятиях Октавио, когда соглашался на какой-то план, заведомо обречённый на провал. Мне захотелось что-то сказать парнишке с велосипедом, не знаю почему, но слов не нашлось. Мы молча сели в машину и поехали домой. Тихое урчание мотора и дорога вели нас к какому-то дерьму. откуда нам уже никогда не выбраться